Глава тринадцатая На площади повисла тягостная тишина. На нас с непониманием смотрело несколько сотен глаз. Кое-кто глумливо ухмылялся, другие хмурились. А я испытывала смятение. Сам факт быть выставленный на показ, да еще и заявление северянина о законной жене, окончательно выбил меня из душевного равновесия. Казалось, все смотрят на мои ноги, скрытые под платьем, и гадают. Культяпки там. Или нет? Я не могу быть в их глазах вашей законной супругой, Геркайл. Как можно более холодным тоном, заявила я. Пожалуйста, верните меня обратно в кресло. Но северянин на меня не смотрел. Его более интересовала реакция людей. Казалось, он забавлялся, видя их непонимание, недовольство и некоторое смятение. Эта земля», — наконец громко произнес он, — «отныне принадлежит клану Бессон». «Теперь каждый из вас обязан будет следовать законам Севера. На землях Вардена довольно строгие правила. И за каждую провинность я буду карать. Жестоко!» Кайл снова умолк. Люди засуетились, зашептались и постепенно смолкли. «Весь свод законов на крепостных стенах. Просвещайтесь. Дважды в день, в течение месяца, вам будут вслух зачитывать основные положения». Кто не услышит, его проблемы. Кнут и розги тоже неплохо просвещают. И снова это мальчишечки выражение лица, довольное да нельзя. Кайл веселился или делал вид, что находит все это забавным. Я же молчала и вообще старалась не обращать на себя внимания толпы. За разбой на дороге, за убийство или нанесение тяжелых увечий, за насилие над женщинами – «Смертная казнь без обжалований». Гер прошелся по деревянной площадке со мной на руках и, ухватившись за петлю, удавку, помахал ею. «И начнем мы вычищать ваши ряды. Прямо сейчас». Кайл кому-то кивнул, и на помост завели десять мужчин. Только разок, взглянув на их лица, узнал мгновенно. Это были те самые воины, что сопровождали обоз князя Хумьяра, Когда тот доблест набежал собственных земель поджав хвост, мужчины были избиты, но не настолько, чтобы не понимать, что происходит. Их заставили забраться на небольшие дощечки, и каждому на шее затянули петлю. Сглотнув, я отвернулась. Я никогда не присутствовала на казнях, да и столь странный способ был омерзителен. Раньше осужденных на смерть заводили за темницу и, надев на голову мешок, умершвляли быстро, и без лишнего показушничества. А тут устроили целую постановку. «Это гадко!» – тихо выдохнула я. «А насиловать женщин не гадко, милая? А разбойничать на дорогах и в отдаленных селениях – это приемлемо!» Тихонько шипнул он мне на ушко и неожиданно прикусил мочку. Сглотнув, я дернулась. «Тихо, Амела, Веди себя прилично, на наши смотрят!» Его жаркий шепоток обжег дыхание мою кожу. Открыв рот, поняла, что все слова вылетели из моей головы. От такого наглого и дерзкого поведения с его стороны я растерялась. Мой взгляд снова скользнул по мужчинам с петлями на шеях, и я решила вернуть разговор в прежнее русло. Но не столь же пафосно проводить казнь. Попыталась я объяснить ему свою точку зрения, хотя, наверное, нужно было его все замолчать. Только так, хорошая моя, чтобы видели, прочувствовали, оценили и запомнили. Выдухнул он куда-то мне волосы. Северянина совсем не волновала, что на нас смотрит толпа, что рядом дожидаются своей участи несостоявшиеся насильники. Но, вспомнив слова Маяла и няни, я его вовсе подумала, что насильников среди этих мужчин нет. Перебил их Риган там, на лесной дороге. Но проверять свои домыслы не рискнула. «Уж больно непредсказуемым был тот, кто назвался моим супругом». Народ зашептался. Оторвавшись от своих дум, я украдкой глянула на первые ряды и окончательно усомнилась в словах Гера. «Запомнят. И что, грабить перестанут?» – пролепетала неуверенно я. «На моей земле да», – уже громче ответил Кайл. «А остальное не моя беда». «Ты полагаешь, разбойники уйдут?» Скинув голову, заглянула в его глаза. «Да тут грабили испокон веков». «Знаю, прелесть моя, знаю», – рассмеялся он. «Мы даже нашли пару неотмеченных на карте деревень, где селились родственники разбойников. На внучках одного из них женаты мои старшие братья». Я впала в легкий ступор. Что у нас есть на севере логово разбойничье – это не новость. Но что кто-то из княжеской семьи, Мог назвать женой-девушку столь низкого происхождения, вот это сомнительно. «Ты меня разыгрываешь?» – тихо поинтересовалась я. Народ вокруг роптал и внимательно наблюдал за нашим тихим диалогом. Приговоренный к смерти, похоже, и вовсе молились. «В ты увидела подвох, моя Тесса». Кайл приподнял бровь и оперся рукой об столб, на котором крепилась перекладина с удавками. Конструкция пошатнулась. Но смертники сохранили равновесие. Еще раз глянув на них и на толпу, я смутилась. «Может, позже обсудим жен твоих братьев?» — пробормотала я, отворачиваясь от жадных взглядов. Кайф громко засмеялся. «Ну, потом так потом. Вернемся к нашим смертничкам». Обернувшись, он окинул несостоявшихся насильников кровожадным взглядом. «Эти мужчины...» Обвиняются в разбое, в нападении на женщину, в попытке осквернить ее тело насилием. За каждый пункт наказание одно – смерть. Герр сделал паузу и смерил толпу жестким взглядом. Все обвиняемые подверглись допросу и полностью сознались в своей вине. Кайл убрал руку с толстой балки и взялся за рычаг. Я хочу, чтобы каждый из вас запомнил этот момент и понимал, что отныне вам придется жить по закону Варда на Бессон или убираться с моей земли. Эти подонки заслужили смерть. Кайл легонько дернул деревянный рычаг. Дощечки под ногами осужденных чуть опустились так, что мужчины теперь стояли на носочках. Да, они заслужили смерть. Лицо северянина скривилось в злой усмешке. «Но я даю им помилование. Первая и последняя милость Гера. Совершили они свое преступление при правлении прежнего князя. И женщину все же не тронули. Поэтому я даю еще один шанс на жизнь. Но только им и только сегодня. Следующая петля плотно затянется на шее преступника». Подскочившие кошалевшим мужчинам воины ловко освободили их из петель и выпихнули в толпу. Осчастливленные милостью северян ломились к вратам из замка с такой скоростью, что, казалось, просто снесут их. Что это они? шепнула я. Торопятся покинуть эти земли, хмыкнул Кайл. И поверь, к утру мы не досчитаемся многих. Пока мы шептались, на эшафот под руки затащили еще одного человека. В нос ударил жуткий запах нечистот. Князь Хумьяр выглядел так, словно его в испражнениях выкупали. Я из всех сил пыталась сохранить лицо, но горло подступала тошнота. «Подальше его, а то воняет», — цинично скомандовал Кайл. Хумьяры дотащили до крайней петли и затянули ее на его шее. Невольно я повернулась в сторону крыльца. Моя не отрываясь, следила за казнью. Позади нее стоял Онгер Риган. Мужчина буквально пожирал взглядом мою мачеху. Сглотнув, я дернулась. «Что такое?» Кайл проследил за моим взглядом. «Что-то не так». Помещай, что не отдашь моя кому-либо в любовнице», — выдохнула я. «Прошу тебя, она столько вытерпела. Дай ей пожить спокойно». «Ты заметила его внимание?» Герчить поменял положение, и теперь я сидела на его согнутом локте. «Не могу я запретить ему добиваться своей женщины. Они, взрослые люди, разберутся». Она не его женщина?» – возмутилась я. «Его», – хмыкнул северянин. «Роль любовницы он ей точно не предложит, а вот браслеты на ее запястьях защелкнет при первом же удобном случае». «Против ее воли? Как мне?» От его слов я испугалась еще больше. Бедная Маяла! снова ее под себя мужик подстелит. Да сколько можно? Сначала мой отец, потом мой супруг, а теперь этот северянин. Кайл, видя мое смятение, лишь высокомерно хмыкнул. Видимо, не по вкусу пришлась ему последняя фраза. «Ответь, пожалуйста», — настаивала я. Амела, мы в данный момент вешаем твоего бывшего муженька» а не обсуждаем личную жизнь его любовницы», — ровно произнес Гер. Я повернулась в сторону Хумьяра, старающегося изо всех сил удержаться на дощечке и не вздернуться раньше времени. И тут же встретилась с ним взглядом. Сколько же ненависти в нем было, злобы и, кажется, зависти. «Да, моя Алла на мгновение забылась. Сейчас я чувствовала, что могу отомстить, отыграться за искалеченную жизнь» но испытывала лишь какую-то пустоту и разочарование. Хумьяра словно уже и не было. Передо мной был не князь, а слезняк, воняющий нечистотами. Его жизнь перестала что-то значить. Обернувшись на крыльцо, я заметила, как Риган, стоя за спиной Маялы, коснулся ладонью ее волос. «Геркайл!» – зло выдохнула я. «Вешайте быстрее уже эту вонючку и закрывайте этот балаган». Я не отрывала взгляда от наглого мужчины, чьего облика и представить не могла. Он не имел права касаться маялы. «У нее должен быть выбор. Нельзя же так!» Безликий снова коснулся мачехи. Та, кажется, почувствовала это и попыталась отстраниться от мужчины. Но Риган схватил ее за руку, притиснул к своему мощному телу. «Да вешайте вы уже, князя!» — прорычала я, желая находиться сейчас на крыльце — И отбить родного человека у этого нахала. Какая кровожадная малышка, всегда такой мечтал! Сладко пропел северянин. Протянув руку, он схватился за рычаг. Воцарилась тишина. Князь Хумьяр приговаривается к смерти. Его земли переходят под власть клана бессон. Отныне вы подчиняетесь вардигану Итану, и его волю здесь представляю я. Гер. Вард Кайл Бессон После этой нехитрой речи северянин дернул рычаг. Мгновение, и жизнь моего супруга оборвалась. Он повис безвольным мешком. «Собаки, собачья смерть!» – тихо шепнула я. «Сожгите его и пустите пепел по ветру, чтобы им землю не морать. Кайл довольно улыбнулся. Его вообще это представление веселило, что пугало меня неимоверно. «Тебе так нравится убивать?» Не умолчав, все же спросила, пока северянин выдерживал паузу и наслаждался ужасом, охватившим толпу. «Я занимался этим всю жизнь. Для меня это просто обязанность. Мне было велено захватить это княжество, и я это сделал». «Со мной должны были прийти братья, но они умудрились скоренько найти своих избранных. На радости такой, повесив все дело на меня. Они по-быстрому вернулись домой наслаждаться семейной жизнью». Кайл произнес это с такой неподдельной обидой в голосе, что стало жаль его на пару мгновений, пока я не вспомнила, кто держит меня на руках. «Какое сочувствие! Это же монстр с очаровательной внешностью!» И стоило этой мысли вспыхнуть в моей голове, как внутренний голосок уличил меня в неискренности. Мне нравился этот мужчина. То, с какой нежностью и легкостью он держал меня в своих объятиях. Как смотрел, целовал. Предательский жар, смущения опалил мои щеки. «Не знаю, о чем ты подумала, моя прелесть, но мне нравится это выражение твоих глаз. В них светится что-то бесстыже прекрасное» шепнул мне мужчина на ушко. «Теперь у меня пылали не только щеки, но и шея». «Ну, Амела, у нас казнь. Соберись и будь серьезней». Снова поддел он меня. «Ну что там?» Я залилась краской и отвернулась. «Позор такой. А еще княжна. Меня никогда не учили разговаривать с людьми, не преподавали ораторского искусства. Я и половины не знала из того, что положено знать княжне». Когда стало понятно, что я буду инвалидом, отец распустил всех учителей. Я успела обучиться только рукоделию и домоводству. Более сложные науки так и остались для меня тайной. Повзрослев, я никогда даже на улицу не выходила через главную дверь. И не только потому, что по лестнице с крыльца моя коляска просто бы не спустилась. Нет, просто меня старались вообще никому лишний раз не демонстрировать чтобы слухи не порождать. Я гуляла лишь в саду и очень редко покидала его пределы. Меня всегда сопровождала няня или маяла. А теперь, перед этой толпой, выставленной на показ, я просто не знала, как себя вести. Единственное, чего желала, это быстрее вернуться в дом и более такого опыта не иметь. Крепче обняв Кайла, я выдохнула и тихо призналась в своей слабости – «Отнеси меня, пожалуйста, в дом. Мне плохо здесь перед всей этой толпой». «Потерпи еще немного, Амела. Это важно. Люди должны видеть, что между нами мир, что мы союзники. И самое главное, они обязаны понимать, что ты значишь для меня, чтобы языки не распускали и не смели таскать сплетни». «Ты о княжеском умертии или о безногой княжне?» «Вспомнила я о своих прозвищах». Вот именно об этом прелесть моя. Я ощутила слабое касание губ к своему виску. Я прижму со временем все языки, а сейчас пусть видит, что ты не заложница. Осознав всю степень его продуманности, обняла его за шею и положила голову на широкое мужское плечо. Да, не заложница, счастливица. Не пришлась бы по вкусу северянину, уже где во овраге придорожном валялась. Совсем рядом со мной в петле болталось мертвое тело моего бывшего супруга, а я не испытывала ни капли сожаления. Нет, скорее радость. Хумьяра больше нет. Он никогда больше не явится ко мне в комнату, не станет издеваться, унижать и заставлять ползать у него ног. Ничего этого больше не будет. Ни боли, ни слез, ни мольбы о пощаде. Пообещай что не станешь таким, как он. Не удержав эмоции, шепнула я. Сама понимала всю глупость и наивность своей просьбы, но мне так хотелось хоть немного счастья. Я буду любить тебя, Амела, носить на руках и благодарить богов за каждую улыбку, что ты мне подаришь. Услышала я тихое от мужчины. Уткнувшись в мощное плечо северянина, пыталась сдержать слезы. Я так хотела верить в его слова. Но понимала, что мужчины не способны любить. Они слишком черствы и заботят их лишь власть до да золота. А женщины в их глазах лишь угодная утроба. И вся их напускная нежность длится только до первой ночи. А дальше? Я судорожно сжала ткань мужского кафтана. Я хочу верить. Хочу. Тихо, моя девочка. Коллегонька легонько погладил меня по спине. «Хочешь, мы уедем отсюда? Я увезу тебя на север. Только закончим тут с кое-какими делами и сразу же домой. Хочешь?» Я не знала, что мне ответить. Не понимала, как сложится моя дальнейшая жизнь, что меня ждет. Но та призрачная надежда на счастье, что вспыхнула с появлением этого мужчины, не давала мне покоя. «Я хочу, чтобы ты не превратился в него». Тихо шепнула я. «Нет, я клянусь тебе в этом». Кал жал меня сильнее в своих объятиях. Ропот толпы нарастал. «Представление окончено!» Громко рыкнул мой северянин. Спустившись с эшафота, мужчина понес меня в дом. Онгер, Риган и Маяла все еще стояли на крыльце и о чем-то эмоционально перешептывались. При этом моя мачеха была явно смущена и встревожена. Люди не спешили расходиться, они бестолково бродили вокруг деревянного помоста. Все хотели увидеть мертвого князя.